Глава восьмая. Как я нашла себя. Дернув балконную дверь на себя, я пробежалась взглядом по коридору. Людей здесь было немного, точнее всего двое. Лакей, возвращающийся в больный зал, и девушка, спешащая куда-то дальше по коридору. Именно между этими двумя состоялся тот нехитрый диалог, что я невольно подслушала. Лакей мне был неинтересен, я сразу сосредоточилась на девушке. Она была спиной ко мне и уже прилично отдалилась, но даже так у меня не было никаких сомнений, кого я вижу. Себя — это точно Марила. Тело миленькое, родненькое, как же я по тебе скучаю. Ничего, мы обязательно снова будем вместе. Я это просто так не оставлю. Я поспешно двинулась следом за своим телом, шла на цыпочках на приличном расстоянии, чтобы меня не засекли, но в то же время старалась не выпускать объект из виду. Вскоре я поняла, что Марила тоже крадется, выглядывает из-за угла, замирает, если слышит посторонний шорох. Медленно, но верно мы отдалялись от больного зала, все глубже в императорский дворец. Вряд ли гостям разрешено вот так бродить по личным покоям императорской семьи. Что она задумала? Я следовала за ней, медленно закипая от злости. Ну, как она идет, как ставит ноги? У меня же косолапия разовьется, а эти сутулиные плечи... Куда подевалась моя осанка? Смотреть на то, во что Марила превратила мое прекрасное тело, не было никаких сил. Но даже несмотря на все эти изменения, на другую походку, на чужие жесты, на то, что я видела девушку со спины, я все равно узнала свое тело. Себя невозможно перепутать ни с кем. Это было странное ощущение смотреть на себя со стороны. Не видеть отражение в зеркале, повторяющие движения за тобой, а полноценное живое тело, отдельно живущее от твоего разума, какой-то сюр. Звуки бала стихли вдали. Мы зашли довольно далеко, и я решила, все, хватит, пора разобраться с Марилой, пока она снова не сбежала. Я вытащила вилку из-за пояса и двинулась вперед. Конечно, любопытно, что Марила задумала, и чего ради пробралась во дворец, но все это меня не касается. Моя задача — вернуть родное тело, а после найти дорогу в свой мир. «Вот на этом мы сосредоточусь». Марила тем временем сняла маскарадную маску и приложила что-то к одной из дверей. Следом раздался щелчок, и дверь открылась. Я скорее устремилась к Мариле, пока она не заперлась в комнате и ворвалась вслед за ней в помещении на максимальной скорости, уже не скрываясь. «Попалась воровка!» — выпалила я. Марила аж подскочила и схватилась за сердце. «Пусть только попробует помереть от инфаркта. Мне нужно живое и здоровое тело». Всего больше себя не пугаю. Воровка резко обернулась и уставилась на меня. Мои и глаза распахнулись от удивления. Я тоже застыла, пораженная зрелищем. Все же до этого я видела себя издалека и по большей части со спины, а тут столкнулась на расстоянии нескольких шагов, протяну руку и коснусь себя. А я, красотка, промелькнула в мыслях. Каштановые с крупными локонами волосы, моя гордость. Не сосчитать, сколько часов я потратила на уход за ними. Сколько дорогих средств извела. Один шампунь чего стоит. А какой у него был запах. Экзотический аромат цветка с Жаль, он почти выветрился. Все остальное тоже было при мне. Чистая кожа, крупные глаза, пухлые губы, подтянутые фигуры и, конечно, грудь, которой мне так не хватало в этом теле. Грех жаловаться на природу, она меня не обделила. «Это довольно странно» пробормотала Марила, разглядывая меня. «Видеть тебя вот так...» «Не то слово», — согласилась я. «Тише», — приложила она палец к губам. «Хочешь, чтобы весь дворец сюда сбежался?» Так и знала, она задумала, что это противозаконно, и если поймают, накажут за это не ее, а меня, точнее мое тело. Меня посадят в тюрьму, она совершит обратный обмен и будет себе дальше жить, горе не знать. За этим ей понадобилось чужое тело. Немедленно верни все, как было, потребовала я шепотом. Мне неприятности ни к чему, а чтобы мои слова звучали весомее, выставила вперед вилку. Не могу, Марилу, вилка не впечатлила. Ритуал требует серьезных затрат энергии, мои силы еще не восстановились. Сколько на это уйдет времени? Она пожала плечами. Дай подумать, где-то семнадцать тысяч ударов колокола, может, чуть больше. Вслед за Марилой я совершила нехитрый мысленный расчёт. «Колокол бьёт примерно раз в полчаса. Количество часов в местных сутках плюс-минус такое же, как у нас. Значит, всего в сутках 48 ударов колокола, а 17 тысяч ударов — это практически наш год». «Я не могу столько ждать!» — возмутилась я. «Мы найдём другого мага, который нас обменяет». «Чего ты пристала?» — фыркнула Марила. Тебе досталось отличное тело, моложе и здоровее твоего. Я же не ною, что постарела. И грудь эта тяжелая, как ты вообще с ней ходила. У меня от нее спина болит. Я ж поперхнулась от такой наглости. То есть она украла мое тело и какие-то претензии предъявляет. Мало того, что воровка, так еще и наглая. Сейчас я ей задам. Сжав вилку покрепче, я двинулась на Марилу. Эй, ты чего? Попятилась она. Не надо меня бить. Помни, ты ударишь свое тело, не мое. Но больно будет тебе, кровожадно заметила я. Осознав, что я не шучу, Марила взвизгнула и бросилась на утек. Я рванула за ней вдогонку. Поймаю, оттаскаю за волосы и не посмотрю, что они мои.